Глава д е в я т н а д ц а т а н у вот, Яков Вильмович, первый шаг сделан. Осталось пройти еще тысяч… много…» Я интенсивно похлопал руками, чтобы сбить с них пыль, ну и согреться заодно. «Что думаешь о помещении?» «Сойдет». Брюс махнул рукой, достал уже исписанный лист, немецкий грифель и принялся что-то быстро писать. Я прикусил губу, чтобы не расхохотаться. Слово «сойдет», ставшее любимым в лексиконе Брюса, он подхватил у меня. когда в один из вечеров, во время которого мы корпели над уставом училища, которое я, чтобы не заморачиваться, назвал реальным, и, потерев затекшую спину, сказал «Ну, хватит, и так сойдет». Якову Вильямовичу очень понравилась емкость фразы, коей можно выразить очень много эмоций, и он принялся использовать ее направо-налево, пока абсолютно все не решили, что она принадлежит ему. Еще раз осмотревшись, я направился к выходу из этого вполне современного дворца, который у кого-то конфисковали еще при д е д е Находился дворец на самой окраине Москвы. Брюс убедил меня, что так будет лучше контролировать наше совместное детище, потому что сначала мы все проверим, а уж потом… В этом мы с ним здорово были похожи. Я тоже никогда не любил неопробованные, как следует вещи, пускать в массы. Мне вообще нравилось проводить с ним время. Он был чрезвычайно увлекающейся личностью, а также обладал весьма впечатляющей харизмой, которая притягивала к его орпите всех, кто пролетал мимо, и не давала куда-то соскочить. А я был им очень благодарен за то, что старый ученый и мыслитель вырвал меня из лап, затягивающий, как непроходимое болото меланхолии, не позволяющий мне свободно мыслить, лишь отдавать все на откуп поселившегося в моей голове с осени фатализма. Он показал мне, что нельзя сдаваться. Если жизнь надавала по мусалам, нужно встать, отряхнуться и с улыбкой пригласить ее на танец. Господи, и ведь даже не подозревал, что меня, кандидата физических наук, продвинутого ученого, С некоторым снисхождением поглядывающего на окружающих меня людей может чему-то научить старый пьяница, проводивший свои дни в одиночестве и сожалениях об упущенных возможностях. Брюс открыл мне глаза, сдернул шоры, показал, наконец, что это за эпоха, в которую я так неожиданно попал. Что т о эпоха великих открытий, великих людей, способных, не зная основных принципов, основываясь частенько лишь на интуиции, создавать удивительные вещи, многие из которых использовал и я в том числе, всего лишь слегка доработанные. Людей, способных, как Витус Беринг, возвращение которого я ждал с таким нетерпением, на каком-то паршивом пакетботе преодолевать суровые северные моря и открывать новые земли, как Левенгук, сделавший вообще непонятно из чего микроскоп и показавший человечеству, сколько тварей, невидимым взглядом, нас на самом деле окружает, как Харрисон, с помощью часов создавший хронометр, способный определять долготу. Как Ньютон, Уатт. Долову з ь е Ломоносов, Лебниц, Кулибин, Магницкий, Ползунов, сам Брюс. Этот список можно продолжать до бесконечности, а ведь многие из него еще живы, или недавно родились, или вот-вот родятся. И что мешает мне дать им тот первый пинок, который только подстегнет, ускорит развитие их гения, а соответственно прогресса и процветания? Да почти ничего, стоит только захотеть. Когда похмельный от того опухший Брюс явился ко мне в Лефортовский дворец, Я, если честно, не ожидал от этой встречи ничего хорошего. Сухо изложил свою мысль, показал письмо Феофана, в котором тот пишет, что благодаря Господу, не иначе, дело, порученное мною, сдвинулось наконец-то с мертвой точки. Правда, в качестве учителя пришлось выступать самому архиепископу. Так что работы еще предстоит много, но засучив рукава. т о как не Божье воинство, сможет с такой, оказавшейся весьма непростой задачей, справиться? Практически такое же письмо пришло и от Феофилакта. И что меня особо порадовало, так это весть о том, что на почве практически невозможной борьбы с т р е м у ч и м крестьянством эти два непримиримых врага нашли таки общий язык и теперь вовсю обмениваются опытом и консультируют друг друга по различным вопросам. Прочитав письма и выслушав мои наметки, Брюс сел в кресло. Ему было вообще наплевать, что при императоре вроде бы сидеть не принято, если он не давал на то р а з р е ш е н и я и глубоко задумался. Через какое-то время, когда я уже подумал, что он спит, Брюс с т р я х н у л с я и проговорил. Тяжело. Очень тяжело, но годно. Оттого вполне выполнимо. Давай начинать работать, государь. Я что, правда думал, что смогу сбросить проект на него, а сам потом просто работу принимать пойду? А вот долю с маком не хотел Петр Алексеевич. Брюс сразу же в лоб не зарядил требования. Всю подготовительную работу провести вместе, дабы потом не переделывать и не подстраиваться под безумные прожекты начальствующих идиотов. Ну что же, разумное требование. Я согласно кивнул и понеслось. Всего школьных начальных уровней предполагалось три. Начальный – это то, с чем священники сейчас никак совладать не могли. Средний – это чуть побольше, чем начальный, но ненамного. Просто определиться, кто из ребят сможет дальше пойти. А вот дальше перед университетом или непосредственно службой – реальное училище. Вот они будут разные, но назначение у всех будет одно – овладение необходимыми навыками для того, чтобы работать с наивысшим КПД иметь возможность участвовать в оптимизации производства, Это касалось не только рабочих специальностей, но и армейских, тех же артиллеристов, как м е ч т а у Репнин, но и получения необходимых знаний тем, кто решит продолжить обучение. Не без этого. Не знаю, как пойдет на практике, но на бумаге все выглядело красиво. Для начала Брюс предложил училище, при котором будут развернуты классы средней школы. В нем будут готовить ткачей, мелких клерков, способных заменить подьячих и дьяков, которые до сих пор вели кое-где делопроизводство, и артиллеристов. Выбор был странным, но спорить с мэтром я не стал. И вот настал тот день, когда я со спокойной душой отдавал все остальные заботы в руки Брюса, потому что начальные приготовления были закончены. «Ну что же, государь Петр Алексеевич, могу тебе сообщить, что более. Не буду беспокоить тебя так часто, отвлекая от дел государственных и от прекрасной невесты. Яков Вильмович, брось глупости говорить, они не красят такого ученого мужа. Как возникнет какая нужда, сразу же приходи». Михаилу с Репниным предупреждены. Будут пускать без малейшего ожидания. «Да уж, через твоих псов пройти. Можно посидеть раньше времени», — проворчал Брюс. Но, видно, был одоволен старик такой далеко не всем оказанной честью. И «Это далеко не моя заслуга. Это они с Андреем Ивановичем Ушаковым выучились, эксперименты на мне ставя бесчеловечные». И мы не громко рассмеялись. Моя охрана действительно заметно эволюционировала в том плане, что кроме постоянного конвоя я понятия не имел, кто окружает и сопровождает меня тайно. Да уж, этот Ваушаков совсем стыд и совесть потерял. Но Андрейка всегда любил в чужом белье порыться. Брюс спрятал грифель и вытер испачканные руки платком. «Ведь у тебя есть еще что-то мне сообщить». «Да». Я протер внезапно вспотевшие руки о штаны. Дело в том, что, разбираясь с дедовой мастерской, Нашел я забавную вещицу, кое передает разные сигналы на отдаление и записывает их пером, прямо как пищей какой. Там и тетрадь расшифровкой лежала. Да что ты!» Глаза Брюса загорелись. «Да, Петр Алексеевич был гораз на всякие придумки. Буду рад посмотреть на эту». Я кивнул и направился к ожидающему меня Цезарю. «Творец я Брюсу показал, все бумаги отписал. Ремонт он не собственными руками делать будет». так что есть возможность ему покопаться в моем телеграфе, который наконец-то, довел до ума. Осталась калибровка и определение предельного расстояния, но у меня не было времени этим заниматься, а у Брюса это время есть, вот и пускай отлаживает. Уверен, что ему не заставит большого труда разобраться в готовой вещице». С Екатериной в это время практически не виделся. Лишь на Новый год мы встретились и перекинулись парой фраз. Ее графеныши Михайловские гвардейцы все же решили сильно не спаивать, Но вот то, что от скуки выиграли у него почти целое состояние в кости, это нужно было как-то пресечь. Вот только он сам настаивал, все пытался отыграться. Передав телеграф п р ю с у который прижал его к груди, как не каждая мать ребенка прижимает, и умчался совершенно счастливый и окреленный, словно пару десятков лет сбросивший на моих глазах. Я уже хотел было пойти разбирать почту, приготовленную мне репниным, как столкнулся с этим самым репниным, который схватил меня за рукав и потащил по коридору в спальню. Что горит, и куда мы так мчимся?» Успел спросить я, прежде чем меня запихали в просторную комнату, по которой уже метался Митька, заламывающий руки. «Водосвещение. Но как ты мог забыть, государь? Ведь у тебя невеста есть. А значит, вам возглавлять крестный ход надо. б н о Раудю же Митька, попросту в ы т р я х и в мне из пропылённой повседневной одежды. Здоров, медведь. м н е т о маленьким назвать сложно. Этот отожрался на казённых харчах, и з д о р о в ь е меня стал раза в полтора». «Что? Что?» Повторил я, недоуменно переводя взгляд с одного на другого. «Какое в о д о с в я щ е н и е Вы вообще в своем уме? Да ты что, государь, с чернокнижником перезанимался? День крещения Христа в и о р д а н е позабыл? Ты сегодня должен невесту своим людям показать, д о в о и н с т в о возглавить. И мы уже опаздываем на все на свете». Пропыхтел Митька, пытающийся напялить на меня парадный камзол. «Да не пойду я никуда. Ты знаешь, как там холодно. Я с таким же упрямством пытался уже надетый камзол стянуть. Шубу на тебя набросим». Медька остановился. «Нельзя не пойти, грех-то великий». Как-то нехорошо ж а л о с ь сердце, словно от предчувствия страшного. Но делать было нечего, пришлось собираться. Даже в шубе и меховой шапке было страшно холодно. Пока мы доехали до Головинского дворца, я просто околел. Но дальше было больше. Оказывается, я должен был представлять невесту, которая будет ехать в санях, стоя сзади нее на полозьях. Кто придумал этот идиотский обычай? Доехав до Москвы реки, на которой уже выстроились войска, словно на параде, чтобы приветствовать меня и свою будущую государыню, народу на берегу столпилось столько, что становилось понятно, здесь не только москвичи. Здесь все, кто сумел приехать, чтобы посмотреть на царя, на цареву невесту и крестный ход, который пойдет по льду этой, прости господи, Иордании. Я благополучно прос пропустил службу в Кремлевском соборе, чем заслужил весьма красноречивые взгляды со стороны духовенства, Но так как мы успели к самому выходу, по ш е м к а д и л а м и я не получил и крестный ход, как и положено, возглавил. Наши сани ехали в пышном окружении священнослужителей, непрерывно совершающих молитвы, свиты и части конвоя, в котором мой конвой присоединился к конвою Екатерины. И в то же самое время складывалось впечатление, что мы ехали по этому людскому коридору в гордом одиночестве. Когда наш ход подошел к Москва-реке, я уже не чувствовал ни рук, ни ног. Неудобная поза, Невозможность как следует размяться, чтобы согреться. Сделали свое дело, я начал замерзать еще быстрее, и на меня навалилась сонливость. Лишь невероятным усилием воли я заставлял себя не спать. Наверное, со стороны зрелищ оказалось невероятным, вот только оценить его я не мог. Чтобы не заснуть, начал потихоньку переговариваться с Катериной. «Ну что, держишься?» «Держусь. Только я все еще не могу понять, что же мы должны делать». Екатерина сидела и выглядела печальной и строгой, как и положено будущей императрице. «Я скажу, когда придет время. Почему ты злишься?» «Потому что ты практически меня не навещаешь. Люди же болтать начали всякое. И для каких таких о т целей я целыми днями изгаляюсь?» Она не смотрела на меня, но даже ее затылок выражал негодование. «Ты даже не пришел на день рождения, царевна Елизаветы?» «Да, косяк. Я так увлекся делами, что забыл спросить, а, собственно, когда у царевны Елизаветы день рождения?» Я был занят. Извинюсь и исправлюсь. Криво у с м е х н у л с я я немеющими и губами. И тут мы выехали на лед, и стало совсем не до разговоров, потому что на реке холод только усилился. Четыре часа. Четыре проклятых часа продолжалось это действо. К счастью, назад можно было ехать как угодно, и я, бесцеремонно подвинув Катьку, уселся к ней в с а н ю укутавшись наваленной на княжну меха. Пока мы ехали в Головинский дворец, где нас ждала толпа придворных и наземных гостей, приглашенных на обед, В честь вот этого всего я немного согрелся, но теперь в сон клонило уже непрерывно, а также жутко разболелась голова. На приеме я отыскал бедло, оттащил того в первый попавшийся кабинет и велел себя осмотреть. Бедло заглянул мне в горло, пощупал лоб, оттянул нижние веки, что-то долго разглядывая в глазах, и заявил, что я ему не нравлюсь. «Ну, допустим, я т е б я тоже не в восторге. Но ответь прямо, что со мной?» «Возможно, полное охлаждение организма, государ». «Вам нужно лечь. Как можно скорее». «А вот это ценный совет, которым я воспользуюсь. Только перед тем, как я отсюда уеду, осмотри меня внимательно. Нет ли где на мне о с п и н э то я слишком волшебно себя ощущаю». «Растевайся, государ». Кивнул медикус и принялся внимательно изучать мое тело. «Нет, ничего не могу найти похожего». «Это хорошо, наверное». Я выдохнул, испытав невероятное облегчение. «Просто простуда. х о л о д т о какой на улице. Жуть просто». «Ладно, я в Лефортово. Извини за меня перед гостями». В свой дворец, расположенный не так уж и далеко, я вернулся в санях, в которых даже успел задремать. «Государь», — меня разбудил взволнованный голос Репнина. «Приехали. Давай вылезти, помогу». Впервые в жизни я был рад тому, что есть кто-то, кто просто подаст руку, позволяя на нее опереться. Слабость накатывала со скоростью света. Это было ненормально, потому что простуда проявлялась не так, о чем-то более серьезном. Даже если бы я и заболел, то т о не развивалось бы так стремительно. Дойдя до спальни, я позволил м и т ь к и меня раздеть и уложить в постель. Голова болела уже не переставая, а свет, даже не яркий от свечи, резал глаза. Я попытался уснуть, и мне это, несмотря на головную боль, удалось. Проснулся я от того, что у меня страшно чесались шеи и стопа. На стопу я не обратил внимания, она уже несколько дней зудела. Брюс даже со смехом говорил, что это к путешествию. А еще я почувствовал, что мне необходимо облегчиться. После того, как справил нужду, я поплелся обратно к постели, но затормозил возле зеркала, разглядывая себя. Да, выгляжу неважно. Тени под глазами, да и лицо серое какое-то. Сейчас никто не смог бы сказать, что я вульгарно загорелый. Скорее, интересно, бледненький. Хмыкнув, я снова почувствовал зуд на ступне. «Да что же ты зудишь? Когда я смотрю утром, там ничего не было, поэтому причина этого ненормального зуда…» о с т а в а л о с ь для меня загадкой. Задрав ногу, нелепоторчащую из ночной сорочки, я попытался заглянуть на подошву, и так и замер с поднятой ногой, потому что посреди подошвы расцвела бурным светом оспина, очень похожая на т о что я снимал у теленка с морды, только размером поменьше. По телу пробежал озноб. Глаза горели, словно в них песка сыпанули. Я опустил ногу на пол и потрогал лоб. Он просто огнем горел. «Черт, черт, черт, черт! Как же так?» как же это произошло? Да очень просто. Я уже болел. Где-то заразился, а сегодняшний мороз усилил начавшую довольно вяло развиваться болезнь. Дверь приоткрылась, и показался Митька. «Вон!» Я з а р е л вкладывая в этот крик все оставшиеся силы. «У меня оспа! Пусть придет кто-нибудь, кто уже болел!» Дверь захлопнулась, а я понял, что не дойду до кровати. Ноги подкосились, я рухнул на пол Некоторое время перед глазами еще мелькали отблески свечи, стоящие на прикроватном столике, а затем она погасла, и меня окружила темнота.